солнце жгло голову все сильнее было душно и жарко ломило руки спину шею еще болела грудь от удара при падении перед глазами все чаще возникало и дрожало сетчатое огненное марево во рту горело хотелось пить пшеничное море представлялось бесконечным казалось вся жизнь прошла и пройдет в этом шелесте колосьев, в однообразном и мучительном движении рук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 И это у меня и поразило. Вы второй человек, вышедший из пшеницы, и как раз в том же месте. Очевидно, вы шли по следам первого, и потому, надеюсь, поле не очень пострадало. Спутанные надломленные стебли наши машины не очень любят». «Знаю», — коротко прервал молодого человека Комаров. «Простите, но где он, этот человек?»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 Через несколько минут комаров узнал, что незнакомец, доставленный в совхоз молодым комбайнером, пятнадцать минут назад в грузовом электромобиле отправлен в город, что задержать эту машину невозможно вследствие порчи ее телевизионной установки, что все легковые машины совхоза сейчас в разгоне и первая вернется лишь минут через двадцать, а до Николаева от совхоза всего около ста километров.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 «Сознаю, мой друг, и очень прошу извинить меня за бесцеремонность, но этого требуют интересы государственной безопасности». Комаров отогнул обшлаг, Под ним золотисто сверкнул значок. В первый момент комбайнер казался ошеломленным, затем покраснел от радости, так как впервые в жизни ему выпала такая редкая удача, принять непосредственное участие в деле государственной важности. Он засуетился, бросился к счету управления. «Сию минуту, товарищ, товарищ», и, не дождавшись ответа на свой робкий вопрос, продолжал, «Только вызову суда помощника, передам ему колонну, ей надо перестроиться».